Прах Михаилу Панину Однажды вечером в квартире доктора физико-математических наук Павла Сергеевича кузин раздался мелодичный звон дверного гонга. Этот сигнал вытянул Павла Сергеевича из мягкого кресла перед телевизором и повлек в прихожую. Гонг бил, не переставая, и было в его нежданном звоне, как потом понял Кузин, нечто зловещее и роковое. За дверью стояла старушка, ростом чуть повыше пуделя и с такой же стрижкой. Павел Сергеевич сразу ее не разглядел, а разглядевший удостоверился, что старушка — это иностранка. На это указывали прежде всего восторженный взгляд, каким она глядела на открывшего ей двери Кузина, и огромное вязное пончо, покрывавшее старушку почти до пят. В правой руке, выбростоной из-под пончо, старушка держала полиэтиленовый пакет с изображением леонардовской Моны Лизы. Не переставая сиять своими малюсенькими голубыми глазками, старушка с восторгом произнесла английскую фразу, в которой Кузин уловил свою фамилию с присвокупленным к ней словом «мистер». Павел Сергеевич попытался приветственно улыбнуться, неловко развел руками и, пятясь, пропустил старушку в прихожую, куда она впорхнула, вертя головой, как канарейка. Помахивая полиэтиленовым портретом Моны Лизы, старушка затаратурила что-то на своем языке, все более воодушевляясь, Павлу Сергеевичу наконец удалось прикрыть входную дверь, после он помог старушке освободиться от пончо, вынув ее из вязного мешка. Старушка оказалась одетой в белую шелковую кофточку с неимоверным количеством рюшечек, валанчиков и кружев. Старушка сделала выпад раскрытой ладонью в сторону пал Сергеевича, он ухватился за старухину ладонью обеими руками, прорваясь поцеловать, но мигом оставил это намерение, ибо для его исполнения ему пришлось бы нагнуться слишком низко, либо поднять старушку в воздух. Поэтому он ограничился максимально тёплым пожатием и назвал свою фамилию, прибавив зачем-то «гуднайт», должно было означать «добрый вечер». Осторожно подталкивая старушку в легкое шелковое плечо, он припроводил ее в гостиную, где с нетерпением и тревогой ожидала незваную гостью супруга Кузина, кандидата искусствоведения Алла Вениаминна, к счастью, владевшая английским гораздо лучше мужа. Старушка порывисто кинулась к жене Кузина и сделала попытку обнять ее, но Алла Вениаминна вернулась и успела поймать руку старушки, занесенную для объятия, Так что дело тоже срок пожатием при этом гости не переставая щепетала на своем языке. — Пожалуйста, говорите медленнее, — произнесла Лениамина по-английски. Старушка остановилась в своей речке, вкопанная, шумно вздохнула и вдруг от души рассмеялась мелким заливистым смехом. Супруги натянут улыбнулись. Гостья набрала в грудь воздух и сделала лукавое лицо, и медленно, как дикторша, читающая объявление по радио, принялась повторять информацию. Алга Неминна слушала ее поначалу с напряжением, изо всех сил стараясь сохранить приветливое выражение лица, затем, удивленная, лишь под конец речи спустила радостный вздох. «Павлик, как мы забыли, это же миссис Сейлинг!» — воскликнула она, когда старушка наконец остановилась. С большими почтями гостья была усажена на диван перед журнальным столиком. Павел Сергеевич осторожно присел сбоку на краешек кресла, а жена его, устроившись между ними, не переставая переводить взгляд с мужа на англичанку и обратно, она как бы связывала их этими поворотами головы, Объяснилось, что с миссис Сейлинг супруги имели честь познакомиться три месяца назад, когда посетили Великобританию по туристической путевке на одной из встреч с трудящимися городом обменялись адресами с пожилой английской четой миссис Сейлинг, ее мужем мистером Сейлингом, рабочим металлистом, членом Компартии. Старушка внимательно следила за переводом и, хотя не понимала ни слова, кивком подтверждала каждую фразу. Услыхав фамилию мужа и знакомое слово «коммунист», она приосанилась, поджала губы и произнесла после паузы «Хидает». Ее лицо вдруг окаменело, и она посмотрела куда-то вдаль сквозь репродукцию шагала украшавшую стену квартиру кузиных и тоже, кстати, вывезную из Англии. На репродукции были изображены летящий влюбленный, молодой человек свернутой шеи и его невеста в подвенечном платье а Сергеевич понял последнюю фразу старушки. Она означала, что мистер Сейлинг умер. Кузиной разом изобразили на лице приличествующее известие выражение, одновременно пытаясь безуспешно припомнить этого мистера Сейлинга, совершенно затерявшегося в памяти среди бесчисленных знакомств туристической поездки. Старуха тряхнула седыми завитками стрижки, и улыбка вновь озарила ее лицо. Она запустила руку в полиэтиленовую сумку, дотоль лежавшую у нее на коленях, и извлекла из нее запечатанный пухлый пакет из алюминиевой фольги, похожие на упаковку сухого супа, но гораздо больших размеров. На пакете была вытеснена черная надпись по-английски. Павел Сергеевич с интересом уставился на пакет, в предположении, что там заключен некий приятный презент от читы английских трудящихся, вероятно, какая-нибудь импортная тряпка, потому как в пакете с виду было что-то мягкое. Он уже на всякий случай сделал легкий протестующий жест и придал лицу выражение благодарного смущения, в то время как мисс Сейлинг, пылко прижав пакет к груди, пыталась что-то объяснить Альвине Жена Кузина хотела ответить старушке уже раскрыла рот, но так и застыла, не сказавши ни слова. Англичанка же печально улыбнулась, еще раз шумно вздохнула и обеими руками протянула пакет Паула Сергеевичу через журнальный столик, за которым они сидели. «Спасибо! Сэнкью, Верия!» — забрамотал Кузин, клоняясь и также обеими руками принимая пакет. «Павлик, там прах ее мужа!» — тихо, с давленным шепотом произнесла наконец Алла Вениамин". что «Какой прах?» — не понял пал Сергеевич, все еще продолжаю улыбаться. «Прах мистера Сейлинга!» — она говорит, что муж завещал похоронить его прах в России на родине великого Ленина. пал Сергеевич непроизвольно сдавил пакет пальцами и почувствовал, как тот проминается с тихим и глуховатым шорохом. «Ленина?» — зачем-то повторил он. «Ну да, она так говорит!» — повышая голос, нервно сказала жена. Старушка меж тем обеспокоенно переводила взор с Павла Сергеевича на его жену и обратно. Затем она вспорхнула с дивана, обошла журнальный столик и, приблизившись к Кузину, принялась водить пальцем по надписи на пакете, что-то поясняя. кузину уловил в ее речи имя супруга, его звали Джерри. Чуть ниже вытесненные на пакете надписи «Джей Эй Сейлинг» стояли даты рождения и смерти. Она говорит, что это последняя воля покойного, которая должна быть обязательно выполнена, обреченно приводила жена. Кроме нас, у миссис Эйлинг нет знакомых в России. Она слышала, что здесь за участок земли на кладбище не надо платить, и он сохраняется навсегда. Последняя воля, — опять повторил Кузин, не кстати представляя себе некую сопредельную, последнюю вольную волю, после которой уже ничего не будет, только серый, жерноватый на ощупь прах он осторожно расправил пакет податливую толстую фольгу было приятно гладить прах бесшумно сдвигался внутри ну что ж сказал Павел сергеевич задумчиво это в наших силах скажи ей, что мы постараемся каким образом с признаками рыдания в голосе спросила алла венямина обыкновенным рассердился кузин похорон ему токой даже последняя воля английского товарища Жена что-то сказала англичанке, та просияла, отобрала пакет с прахом у Кузина, снова прижала его к груди и на мгновение затихла. В глазах ее блеснула короткая слеза. Она решительно вернула пакет, затем извлекла из полиэтиленовой сумки кожный редикюль, из которого появилась визитная карточка. Кал Вениамин, совсем поникнув, переводила мужу дополнительную просьбу мисс Сейлинг непременно отписать ей в Бирмингем, когда Кузина выполнит последнюю волю покойного. Покончив с делом, миссис Сейлинг не стала более задерживать своих русских друзей и довольно быстро откланялась Кузины, кивая головами, как заведенные, проводили ее до дверей. Англичанка вышла на лестничную площадку, обернулась, послала обоим супругам прощальный воздушный поцелуй и исчезла. В пакете, который все еще держал в руках Павла Сергеевич, с шорохом осыпалась горстка праха. Павел Сергеевич вздрогнул, быстро вернулся в гостиную и сунул пакет на первое попавшееся место, именно на стеклянную полку серванты рядом с хрустальной посудой. Внезапно все происходящее показалось ему нереальным, словно увиденным в зарубежном фильме. Впечатление усиливал молодой человек с картины Шагала, вывернувший шею совсем уж невозможным образом. Он будто старался выглянуть из плоскости картины, чтобы подробнее разглядеть злополучный пакет с прахом. Оставшуюся часть вечера супруги Кузины посвятили осторожным переговорам о способе захоронения праха. Они говорили вполголоса будто боялись, что их могут подслушать. Надо сказать, что Павел Сергеевич, несмотря на его зрелый возраст, каким-то чудом избежал неприятных и томитных обязанностей, связанных с похоронами. Отец его погиб на войне, мать умерла, когда Кузин был еще мальчишкой, и все заботы о ее похоронах взяли на себя родственники. Случилось так, и Павел Сергеевич то не радовался этому обстоятельству, хотя не без внутреннего смущения, что его тесть, умерший три года назад, скончался в то время, когда Кузин находился в двухмесячной командировке во Франции, так что эта смерть не причиняла Павлу Сергеевичу организационных хлопот, откровенно говоря, Кузин толком и не знал, как это делается. Все не слишком приятные, но необходимые обязанности, связанные с кладбищем, сводились у него к ежегодному посещению совместно с женою могил матери и тести на Троицу. Можно было, конечно, свалить с плеч заботу о прахе и поручить его захоронение специальным организациям, но каким? Павел Сергеевич сильно сомневался в наличии таких организаций, поэтому пришлось действовать самостоятельно и не мешкая, поскольку Алла Вениаминна потеряла покой с момента воцарения праха среди хрустальных фужеров и, естественно, торопила мужа поскорее покончить с предприятием на следующий же день, Кузин отправился на кладбище, где был похоронен тесть. На всякий случай он захватил с собой пакет с прахом, завернул его в газету и засунул в портфель. В сущности, Павел Сергеевич надеялся на чудо. Представлялось, например, что на кладбище удастся повстречать какого-нибудь сердобольного и отзывчивого человека, который, пускай за небольшую мзду, возьмется совершить обряд. Он неторопливо прошел по пустой, завальной желтым кленовым листом кладбищенской аллеи и вдруг увидел в стороне среди крестов и памятников Две характерные фигуры в серых ватниках. Мужики копошились у одной из могил. Подойдя к ним, Кузин разглядел, что они закапывают в землю низкую сварную ограду вокруг временного пирамидального обелиска, на котором висел венок из железных крашеных цветов. Мужики были неопределенного возраста, с неопределенным же цветом лиц. Завидев Кузина, они разом прекратили работу и выпрямились в ожидании. «Скажите, — начал Кузин, — Но слов найти сразу не сумел. Мужики, как сговорившись, отвернулись от Павла Сергеевича и снова принялись за работу. «Допустим, мне надо похоронить прах», – неестественным голосом обращаясь почему-то в пространство продолжал Кузин. Он почувствовал, что краснеет, как от неловкости. Мужики опять прервали работу, синхронно и неторопливо достали папиросы и закурили, молча глядя на Кузина. «Кому обратиться в таком случае, — закончил Кузин, — так это, смотря как, — неопределённо проговорил один, — подзахоронить-то можно, подзахоронить оно недолго». Тут Кузина поразило прежде всего слово «подзахоронить», как бы указывающее на мистическую возможность похоронить не совсем всерьёз, как бы, между прочим, вроде как подзаработать. «Нет, мне именно похоронить, чтобы на законных основаниях», — сказал Павел Сергеевич со всей возможной в данном случае твёрдостью. «Это главному инженеру», — сказал другой мужик, махнув рукавом ватника в сторону главу инженеру чего не понял кузин ну кладбище, — пояснил тот же мужик делая ударение на втором услуге погоста значит главный инженер погоста может подзахоронить мелькнул в голове кузина фраза при всей своей несуразности не вызвав у него и тени улыбки а кого хранить то будешь друг спросил первый на его бесформенном лице изобразилось подобие интереса так одного знакомого соврал пал сергеевич — А кому? — Что опять не понял Кузин? — Кому, говорю, подзахоронишь? — Да вообще хотелось бы как-то отдельно, — растерялся Кузин. — Отдельно это в колумбарии надо, в могилку подзахоронить — это к родственнику можно, — объяснял первый. — Ну, тут вообще у нас могила тестья, — проговорил Кузин, запутываясь, поскольку непонятно было, у кого у нас. Но мужиков смутил не это. — Знакомого к тестью? Чудно как-то, он ему кто? «Кому кто?» — вскричал Павел Сергеевич, теряя терпение. «Которого сжигать будешь? Кто он, тестью? Родственник?» Павел Сергеевич, досадой на собственную несообразительность, отметил, что и вправду Джерри Сейлинг, чей прах лежал у него в портфеле, не имеет к покойному тестью ровно никакого отношения. «Всем родственники», — философски заметил Кузин, чтобы прекратить разговор. Он круто повернулся и зажигал в направлении, указанным мужиками. Те, опершись на лопаты, смотрели ему вслед. Главным инженером кладбища оказалась молодая дама с химической завивкой, густоувешанная золотыми украшениями. Дожидаясь в небольшой очереди перед дверью кабинета, Кузин успел узнать, что ее зовут Нинелли Ивановна, а также выслушал от старушек несколько скорбных историй на тему оградок и надгробий. Сложность процедурных нюансов, возникающих в этих нехитрых с виду делах, несколько насторожила Кузина, и он начал продумывать стратегию и тактику предстоящего разговора, с неудовольствием отмечая, что волнуется. Почему-то он сразу отверг простой естественный план сказать чистую правду, а потом смиренно попросить совета, как ему поступить. Чистая правда, как всегда, выглядела чересчур неправдоподобно, поэтому Кузин попытался улучшить ее Небольшими лживыми подробностями. Прежде всего, вступив в кабинет и, присев на стуле напротив письменного стола, он начал подходить к сути дела в непозволительном для государственных учреждений тоне – Небрежного и поверхностного повествования. Будто речь шла о незначим пустяке, не требующим долгих разговоров. Кузин догадывался, что рано или поздно придется обнаружить иностранное происхождение праха, поэтому сходу и не очень подумав, обременил покойного тестя довольно важной биографической деталью. Именно он сказал, что покойный Вениамин Григорьевич, захороненный три года назад на здешнем кладбище, имел в Англии двоюродного брата, который недавно умер. Нинелли Ивановна, да то ли раздраженная, перебиравшая бумаги на своем столе, услыхав об Англии, заинтересовалась посетителем. «И что, нетерпеливо спросила она, ускоряя повествование Павла Сергеевича?» «Он просил похоронить его на родине рядом с братом», — сказал Кузин. «Кого просил, — уточнил главный инженер». Мою жену, свою двоюродную племянницу, видели у дедушки моей жены, Григория Соломоныча Шермана, был в Англии родной брат. Он уехал с семьёй в начале двадцатых годов. Речь идёт о его сыне, проникновенно врал Павла сергеевич Он успел заметить, что отчество дедушки его фамилии неприятно поразили Ненальва, но она надменно дёрнулась, поправила на груди золотой кулон, после чего достала из ящика письменного стола огромную амбарную книгу. «Какой участок строго спросила она. «Что? Я не понимаю», — сказал Кузин. «На каком участке похоронен ваш тесть?» — раздраженно переспросил Нина Ливанна. «Я не знаю», — растерялся Кузин. «Это от главной аллеи и третий поворот направо». «Шестой участок» — главный инженер открыла книгу, полистала страницы и констатировала с неудовольствием. «Да, есть. шарман Вениамин Григорьевич. Давайте ваши бумаги». «Какие бумаги?» — еще более растерялся Павел Сергеевич. «Свидетельство о смерти, разрешение исполкома, все, что положено». «А разве исполком должен разрешать?» – удивился Кузин. «Вообще-то не должен. Но у вас случай особый. Кто-то же должен завизировать. Может быть, обком, я не знаю. Иностранцы хороните. Тело прибыло?» – спросил Нина Ливановна. «Да, да», – радостно закивал Кузин, наклоняясь к портфелю. «Только не тело, а...» «Ну вот, значит, должны вы документы», – удовлетворенно проговорила начальница. Она протянула через стол... Белую пухлую ладонь, сияющим на пальце золотым перстнем, в эту ладонь чуть помешкав над портфелем, и вложил пакет с прахом пол Сергеевич. Так сказать, прах, закончил он свою фразу. Пальцы начальницы машинально сжались, но она тут же испуганно дёрнул руку. Пакет тяжело шлепнулся на амбарную книгу. Нина Ивановна секунду с ужасом смотрел на него, потом подвинул амбарную книгу с лежащим на ней прахом к Павлу Сергеевичу. «Заберите!» — тоном недопускающего возражений приказала она. Кузин покорно забрал пакет, но в портфель его не отправил, а почему-то продолжал держать обеими руками перед грудью, как икону. «Я просил и документы!» — леденящим шепотом продолжала Нина Лимановна. Рассвету недостаточно, Кузин чуть приподнял пакет с прахом так сказать, факт на лицо. — Это не факт, а прах, неизвестно чей. Я не знаю, откуда вы его взяли, — парировал начальница. — Я же говорю, родственники прислали, — пролепетал пал Сергеевич. — Они что, бандероли вам его прислали? — с раздраженным сарказмом осведомилась Нинелли Ивановна. Практически с оказией. Нинелли Ивановна на мгновение задумалась, вглядываясь в пакет. Внезапно в ее глазах зажегся огонек недоумения, не сулящий Павлу Сергеевичу ничего хорошего. Как его фамилия движением подбородка указала на прах начальница? Мистер Джерри Сейлинг и Ермия Сейлинг находчиво поправился Кузин. Начальницу передернуло. «Почему не Шерман?» «А почему Шерман?» — наивно удивился пал Сергеевич. «Ваша в английской удержке фамилия была Шерман, а это его сын!» Начальница уткнула в пакет пальцем. пал Сергеевич едва не выронил прах из рук, пораженный железной логикой начальницы. Как он мог допустить такую оплошность достаточно было сделать несуществующего дедушкиного брата сестрой, и все вопросы были бы сняты. Мало ли за кого она могла выйти замуж там, в Англии. Приходилось врать дальше. «Транскрипция, знаете, неубедительно», — сказал Кузин. «Что?» — Нина Ливана подняла вычепанные брови. «По-английски «шерман» звучит неблагозвучно, она и по-русски неблагозвучно звучит», — отрубил начальница. «Вот именно», — радостно кивнул Кузин, — Сделала ей маленькую уступку. Со временем фамилия трансформировалась, была Шерман, стала Сейлинг. И Неливана недоверчиво поджала губы. Тем более необходимы документы. Непреклонно резюмировала она. «У вас паспорт при себе?» — добавила она, как бы, между прочим. «Да, да, пожалуйста», — обрадовался Кузин. Какое-то подозрение шевельнулось в нем, когда он наблюдал, как начальница деловито списывает его паспортные данные на отдельный листок. Но мысль о том, что эта бумажка с паспортными данными может стать первой в необходимой для сохранения цепи документов, успокоила Лукузин. Он спрятал паспорт в карман и несколько подвострасно расслабился с начальницей. «Я выясню», — кивнула она на прощание. Случилось так, что Павел Сергеевич, рассказывая жене о посещении кладбища, деликатно обошел вопрос о мифическом английском родственнике, дабы понапрасну не нервировать алувенями. Но он просто сообщил ей, что потребовалось выполнить некоторые формальности, которые обещала взять на себя любезно и не наливанно. Супруга несколько успокоилась, однако не позволила Павлу Сергеевичу вновь устроить пакет в серванте, а спрятала его подальше от лаз в нижний ящик письменного стола. Через два дня Алла Вениаминна вернулась из музея, где она служила в состоянии некой замороженности. Отсутствующим голосом она повидла мужу о том, что сегодня ее вызвали в отдел кадров и попросили объясниться насчет английских родственников, о чем в ранее в анкетах не содержалось ровно никаких сведений. «Что это значит, Павел, — Павел строго спросила жена». Павел Сергеевич принялся выкручиваться, но, в конце концов, пришлось рассказать правду о своих фантазиях, и тут же он предложил следующий план от зарубежных родственников не отказываться, ибо дело зашло слишком далеко, настаивать лишь на том, что сведения о дедушкином и его семье стали известны буквально на днях, одновременно с прибытием праха. «Но я уже сказала им, что я ничего не знаю!» — воскликнула Алла Вениаминна. «Ты ничего и не знал я тебе сказал только сейчас». — однокровно парировал Павел Сергеевич, а до этого не хотел волновать. Извести о смерти и двоюродной дядюшке. — О котором я до этого не подозревала с мрачным юмором закончилась жена. Вот именно — серьезно кивнул Кузин. Он уже чувствовал, что сейчас необходимо быть собранным и продумать любую деталь, любой ход начавшейся игре, чтобы не попасть в просадку. В тот вечер Кузин постелил себе постель в кабинете. Порисом вытащил из ящика прах и, положив его на журнальный столик, долго глядел на него лежа, обдумывая предстоящие действия. Пакет лежал тяжело и спокойно, как бомба со возведенным механизмом. На следующий день ответ пришлось держать уже с самому Павлу Сергеевичу. Среди рабочего дня в его лабораторию заявился начальник первого отдела, Полковник в отставке, храпатый румяный, кругленький весельчак с седым гнингом волос, вокруг загорелый лысиной. Храпатый пригласил Павла Сергеевича в пустой кабинет начальника отдела. Кузин покорно последовал за полковником, уже догадываясь о сути предстоящего разговора, и еще раз мысленно повторяя главные узлы вранья. Брат Шермана, деда, измененные транскрипции, связи никакой не поддерживали, ничего не знали об умершем, вплоть до неприятного случая, храпатый с кожной папкой в руке, бодро катился рядом, спуская лучезарную улыбку. Когда вошли в кабинет, он притворил дверь и усадил Павла Сергеевича на стул, но сам не сел, желая по всей видимости взглянуть на Кузина сверху вниз, чего ранее не удавалось. Удовлетворившись видом нахохлившейся фигуры Кузина, храпатый озорно улыбнулся и спросил тихо, как же такое ЧП допустили, пал Сергеевича. — Это ВОО, — начал Кузин. — на вашем троюродном Шурине, конечно, — победу воскликнул Храпатый. Павел Сергеевич дико глянул на полковник В каком троюродном Шурине? — Ну, в этом из Великобритании. — А почему вы решили, что мне троюродный Шурин? — оскорбленно спросил Кузин. — Ну, как же? — Храпатый элегантно въезднул в молнии папки и взлёг из него бумагу. Пробежав ее глазами, он сунул лист под нос Кузину. На листе сверху был написан «Еремия, отчество неизвестно селинг Шерман, приходящийся троюродным братом Алю Вениамине Кузину, рожденный Шерман». В остальном лист был пуст, не считая треугольного штампика первого отдела внизу. Этот фиолетовый штампик придавал неустановленной личности покойного селинга Шермана очевидную достоверность. «Брат вашей жены он вам кто? Шурин?» — с воодушевлением объяснял Храпатый. «Троюродный брат, значит, троюродный Шурин. Сейчас забывай, стали родство». «А сколько названий для родства было? Деверь, сват, свояк?» пал Сергеевич молча рассматривал листук, думая совсем о другом. «Шуринов племянник. Как зять у родняни унимался Храпатый?» «Что?» — взрывнул Кузин. «Загадка такая. Шуринов племянник. Кем зять приходится?» сыном, — Павел Сергеевич рассмеялся полковник, «Пишите — пишите!» Рукос командовал он, протягивая кузину в шариковую ручку. «Что писать? Все, что вам известно о вашем Шурине!» «Да не Шурин он не вовсе, это двоюродный дядюшка моей жены!» Встречал Павел Сергеевич, отбрасывая листок. «Странно!» Полковник еще раз взглянул на данные селинга Шермана. «Почему так передали? Ну, все равно. Пишите про дядюшку!» Павел Сергеевич вздохнул, с ненавистью придвинул к себе листок, И принялся сочинять биографию несуществующего дядюшки. Прежде всего, предстояло придумать имя и отчеству мифическому дядюшкиному брату, якбуевшему с семьей в Англию в начале 20-х годов. Кузин назвал его ароном Соломоновичем, памятуя об инициалах на пакете. Таким образом, покойный дядюшка автоматически оказался Ереми Аароновичем, селингом Шерманом, 1915 года рождения, Металлургом и членом Компартии Великобритании. Последняя информация, слава богу, была достоверна. — Все, — сказал Кузин, возвращая листок Ропатову. — Нет, не все, — тот покачал головой. — Укажите, где и при каких обстоятельствах вы встречались со своими иностранными родственниками. — Да я не встречался с ним я о них вообще ничего не знаю, — воскликнул Кузин, это было чисто и правдой. — Как же они вам прах прислали? — Откуда узнали адрес, — врач его поинтересовался Ропатой? — Зачем вам это? — спросил Павел Сергеевич. — Как зачем? — заволновался полковник. «Вы, Павел Сергеевич, всюду в анкетах указывали, что родственников за границей не имеете? И когда допуск оформляли, и когда за границу собирались так? И вдруг такой казус? Мы знать обязаны!» пал Сергеевич тяжело засопел, пытаясь сочинить маломальский правдоподобный ответ на коварный вопрос полковника, откуда черт Эдеритий, Сейлинг и, Деритий, Сейлин, и знали его нынешний адрес. Тем более, что он недалеко, как полтора года назад, получил новую квартиру. Они МИД запросили, брякнул Кузин. — Мы ведь проверим, Павел Сергеевич, умильно произнес Харапатый. — Ну хорошо, мы познакомились с ними случайно во время поездки в Англию летом этого года. Жена наткнулась в газете на объявление нотариальной конторы «Шарман и сын». Но мы решили проверить не родственники, ли они уехавшему дедушкиному брату, отчаянно сопротивлялся пал Сергеевич, чувствуя, как непоправимо погрязает во лжи. — Вы же говорили, он металлург. — Да, Ермей Металург, его брат джонатон тот нотариус, — тяжело выворачивался Кузин. В его мозгу многоступенчатой ракетой пронеслись несколько имен великих английских писателей, он почему-то остановил свой выбор на свифте. Храпатый невозмутимо излёг из кожной папки ещё один чистый листок с фиолетовым треугольным штамбиком и положил его перед Павел Сергеевичем. — Пишите. — Что, муж, — кричал Кузин, — про Джонатана Роныча? Пришлось сочинять краткую биографию Джонатана Ромича Шерману, попутно объяснил почему братья придерживались разных транскрипций. Сейлинг, видели по просьбе своей жены, стал протестантом и решил деформировать иудейскую фамилию. Храпатый, заглядывая через плечо, с нескрываемым недоверием следил за мифотворческой деятельностью Кузина. Когда тот закончил, полковник сложил оба листка и отправил в папку. «Ну и что теперь будет?» — упавшим голосом поинтересовался Павел Сергеевич. — Там разберутся, — значительно произнес Храпатый. Через пару дней Кузина вызвали в отдел кадров, где предложили заново переписать форму номер три, дополнив ее новыми биографическими подробностями. тоже пришлось проделать в своем музее Альвине Аминне, после чего супруги стали ждать последствий. Целая семья несуществующих сейлингов-шерманов, внезапно поселившаяся в их безукоризненных датуля-анкетах, чрезвычайно портила настроение. Альвине Аминна плакала по вечерам, вспоминала покойного отца и говорила, что он не стил бы я что такого наdruгательство над фамилией. Между тем все эти события ни на сантиметр не подвинули дело захоронения праха. Он по-прежнему покоился в нижнем ящике письменного стола, пока не случилась истерика с женой Кузина. Повод был пренеприятнейший. Вечером зазвонил телефон, и молодой мужской голос поинтересовался у Аллы Вениаминовны, не припомнит ли она название и номер английской газеты, в которую видла объявление нотариальной конторы «Шерман и сын». Алла Вениаминовна чуть не свалилась в обморок, но трубку перехватил Кузин и, задыхаясь от ненависти к себе и к неизвестному молодому человеку, прокричал «Обсервер!» газета называлась «Обсервер!» числа не помним. Алла Вениаминовна забилась в рыданиях, В ход пошли транквилизаторы, а на следующее утро Павел Сергеевич отвез пакет с прахом «Солнечное» на дачу, которую вот уже пять лет снимал у дачного треста. Стандартный двухкомнатный коттедж с верандой, печкой и маленькой кухонькой. Алла Вениамин сказала, что присутствие праха в квартире угнетает ее. В «Солнечном» было безлюдно, мороз сковал дорогу, Павел Сергеевич поминутно скользил, чертыхаясь изредка попадались навстречу рыбаки в полной зимней амуниции со спиралеобразными ледобурами. Павел Сергеевич свернул с дороги и пошел кратчайшим путем через лес по схваченной морозом траве, которая с легким шуршанием ломалась под ногами. Он прошел мимо маленькой песчаной карьеры, из которого жители окрестных дач добывали песок для приготовления раствора, когда занимались постройкой гаражей. Внезапно предательская мысль посетила его: разыскать сейчас в сарай, лопату, вернуться сюда и похоронить этого Селинга шармана прямо в карьере и мир его праху". Павел Сергеевич воровато оглянулся. Никого вокруг не было, лишь вороны летали над голыми ветками деревьев. Он уже почти переломил себя, но вдруг понял: поздно избавиться от прах неставлял труда пятно в анкете был несмываем па сергеевич добрел до холодной дачи и зажег все газовые конфорки, чтобы хоть чуть-чуть сокрыть воздух. Он сунул пакет на полку с тачными книгами, детективами и фантастикой. Потом порылся в кладовке и обнаружил початую бутылку водки. Павел Сергеевич налил полстакана, хлопнул без закуски и присел на краешек табуретки в ожидании согрева. Через несколько минут водка разлилась в организме, проведя Павлу Сергеевичем состояние умиротворенной печали. Он жалостью вспомнил о своем новом родственнике Ереме и Сейлинге, и подумал, что ни за какие пироги не отправил бы свой прав в чужую страну, пускай на это имелись бы серьезнейшие идеологические основания. Что он знает о родине великого Ленина? С неожиданным озлоблением, подумал пал Сергеевич, метнув ненавидящий взгляд на алюминиевый пакет, он налил еще полстакана и выпил, поминая незадачливого родственника. Последующие две недели прошли в непрерывном ожидании каких-то кар, вызовов партком персонального дела повестки СКГБ, Или даже арестами речились просторные кабинеты, уставленные письменными столами, за которыми молодые ловкие сотрудники в нарукавниках перелистывают паршивки газеты «Обсервер». Павел Сергеевич совершенно потерял покой и, наконец, решился на превентивный ход. Он сам отправился в райком, чтобы использовать последний имеющийся у него козырь, а именно родину Великого Ленина. Его принял инструктор идеологического отдела «Богатиков» молодой человек с послушным и бесцветным лицом бывшего комсомольского работника. Стараясь сохранять спокойствие, Павел Сергеевич изложил суть дела, напирая на важные идеологические обстоятельства последнюю волю английского коммуниста, желавшего покоиться в земле основателя первого в мире социалистического государства. По лицу Богатикова он понял, что инструктор впервые слышит о сейлинге Шермане. Тем не менее, сообщение Кузина его взволновало. В середине разговора богач покинул кабинет, прихватив с собой листок, на котором были записаны анкетные данные покойного, и отсутствовал минут сорок. Вероятно, за это время он вполне овладел вопросом, потому что стал беседовать далее с Куенном в покровительственном и несколько раздражённом тоне, как с человеком, допустившим серьёзную оплошность. Неустановленная личность, сказал он, нужные документы какие, покорно спросил Куенн. Свидетельство о смерти, портбилет, ну давайте исходить из здравого смысла», — воскликнул Кузин горячаясь. «Есть прав. Пепел, так сказать. Какое еще нужно свидетельство?» пепела ну конечно», — засомневался Богатиков, и вдруг его лицо залилось какой-то запредельной решимостью. «Хорошо. Пепел беру на себя. Факт наличия смерти установим медициной. По пеплу. А партбилет. Мы его похороним как коммунист, а вдруг он не коммунист?» Кузин задумался. Богатиков тоже. С минуту они смотрели друг на друга, изобретая выход для английского коммуниста. «Портбилет остался в семье, он дорог как память», — осторожно проговорил Кузин. «Может быть, ручательство предложил Богатиков? Я могу поручиться, как член партии», — предложил Павел Сергеевич. «Нужно два ручательства. Павел Сергеевич с ним. Где же взять второе ручательство? Даже Алла Вениамина не поможет, поскольку беспартийное «Ищите поручителя», — сказал Богатиков, поднимаясь с места и протягивая руку Павлу Сергеевичу. Кузин мучительно принялся подбирать кандидатуру, понимая, что обрекать даже близких друзей на столь опасное предприятие бесчеловечно. Неожиданно выручил храпат и, встретив Павла Сергеевича в служебном коридоре, Он бы интересовался как идут дела с захоронением селинга Шермана. Кузин пожаловался на заковыку и храбатый, не задумываясь, предложил поручить для себя. «У меня в документах зафиксировано, что он коммунист», — сказал полковник. Кузин вспомнил листок с фиолетовым штампиком, где собственной рукой вывел слово «коммунист», и потерял дар речи. Впрочем, он тут же засуетился, приглашая полковника в гости для составления поручительства, желая тем самым отвлечь его от очевидного логического несоответствия. Храпатый согласился легко, будто на это и рассчитывал. Когда допивали вторую бутылку коньяка, выслушав массу истории Храпатого о войне и особистах, полковник откинулся на спинку стула и, обращаясь к Али сказал «Раньше бы десятку слопотал, Павел Сергеевич, не иначе!» А сейчас сидим по-людски коньячок, пьем. Ваше здоровье. На следующий день Павел Сергеевич отнес Богатику два поручительства за прах Иеремии Селинга-Шермана, а еще через два дня инструктор позвонил Кузину домой и сказал, что второй секретарь примет его в понедельник. «Не забудьте захватить прах», — предупредил Богатику. «Ну вот видишь, все и решилось», — радостно воскликнул Кузин, положив трубку. Алла Вениаминна с сомнением покачал головы. В воскресенье пал Сергеевич отправился в Солнечное за прахом. Поехал он после обеда. Пока добирался туда, сунул прах в полиэтиленовый пакет и вернулся на платформу, уже стемнело. На платформе полным-полно было рыбаков, возвратившихся с залива. Они сидели на своих ящиках группами, расставив ноги в огромных валенках и неторопливо попивали портвейн подошла переполненная такими же рыбаками электричка и павел сергеевич втиснулся в нее сжимаемый со всех сторон овчинами полушубками оконными металлом ящиками острыми ледобурами но удельно его вынесло толпою из вагона и тут павел сергеевич ощутил что полиэтиленовый мешок который унес в правой руке непривычно лега кузин отбился в сторону и затаив дыхание заглянул в мешок Алюминиевый пакет был на месте, Павел Сергеевич двумя пальцами излёг его из мешка и обнаружил, что пакет пуст. В самом низу полиэтиленового мешка и пакета с прахом имелся длинный разрез, будто сделанный бритвой. Очевидно, это был след острого ковша Ледобура, которым черкнул по пакету, проходя, кто-то из рыбаков. Сквозь этот разрез и выспался прах. Павел Сергеевич дернулся к раскрытым еще дверям вагона, из которых хвалил народ глядь рыбакам под ноги, и ничего, конечно, не увидел, кроме грязного, перемешанного с землей уталого снега, чавкающего под галошами и сапогами. Прах Иеремии Селлинг-Шермана, в полном соответствии с последней волей покойного, был рассеян на родине Великого Ленина представителями рабочего класса. Более того... Он был рассеян на исторической платформе, куда в апреле 1917 года прибыл из Финляндии великий Ленин. Тут Павел Сергеевич немного тронулся рассудком. Он заметался по перрону, как заяц, держа в руках алюминиевый пакет. Потом в сердцах швырнул его за ограду платформа, но тут же спохватился, перепрыгнул через ограду и, попав обеими ногами в глубокий сугроб, вновь овладел пакетом. Он простоял несколько секунд, соображая, что же делать дальше – Затем выбрался из сугроба и зашагал к ближайшему гастрану. В гастрономии, действуя хладнокровно и обдуманно, он купил двух охлажденных кур по 2 рубля 65 копеек за килограмм и завернул их в полиэтиленовый мешок с прорезью. Алюминиевый пакет он тщательно разгладил и спрятал на груди под пальто. После этого пал Сергеевич вновь отправился в солнечное. Он добрался до дачи в девятом часу вечера. Промерзший коттедж встретил его угромой тишиной, где-то вдали лаяли собаки. пал Сергеевич допил оставшуюся водку прямо из горлышка, и приступил к делу. Прежде всего, он принес из сарая охапку березовых дров и растопил печку. Дрова занялись неохотно. Кузин извел на растопку почти все газеты, обнаруженные в доме. Наконец, пламя загудело. Кузин в пальто присел на табуретку перед открытой дверцей топки и долго смотрел на бушующее пламя. Затем одну за другой он сунул в топку кур и прикрыл дверцу. Через несколько минут в кухне возник аппетитный аромат жареной курятины, сменившийся вскоре горьким запахом подгорелого мяса. Кремация кур была закончена за полночь. Павел Сергеевич открыл топку и увидел в печи черные обугленные остовые. Он подождал, пока уймется пламя и погаснут угли. Затем, пользуясь совком, он осторожно извлек из топки останки кур вместе с золой Сыпав прах на подстельную газету, далее Кузин пользовался уже столовой ложкой, измельчая ее останки и осторожно наполняя ими пакет из фольги сквозь имевшуюся прорезь. Вскоре пакет приобрел прежний пухлый и увесистый вид, и Павел Сергеевич с максимальной тщательностью заклеил прорезь, найденный по счастью, в подсобке с инструментами прозрачной липкой лентой. Закончив работу, он положил пакет на стол, и тут нервы не выдержали. Спал Сергеичем впервые за много лет, случилась истерика. Он всхлипывал трясся, то ли от холода, то ли от ужаса. Потом закурил тоже впервые за много лет, найдя отрезающимися руками пачку столичных, оставленную в доме еще летом заезжими гостями. «Господи, за что нас так? За что?» — повторял он не слушающимися губами – дыхая дымные запах сгоревших птиц, превратившихся в желанный коммунистический пепел. Заснул Кузин под утро, повалившись в пальто на холодную жесткую кровать. Пламя кремации не смогло прогреть замерзший дом, с губ Кузина слетали при дыхании облачка пара. Домой он вернулся к полудню следующего дня с руками, перепачканными в золе. Позвонил на работу Алле Вениамин и сказал, что отменили вечерние электрички, потом принял душ, побрился и отправился с прахом в райкум. Кур хранили через неделю. Церемония была расцвечена пионерским знаменем с горным и барабаном, а также делегацией профкома чулочной фабрики. Кроме пионеров и месткомовцев присутствовали супруги Кузина и поручитель Храпатый. В нижней части обелиска Вениамину Григорьевичу Шерману сияла новенькая надпись «Золотым», сделанная за счет райкома. Здесь спокоится прах и Селинга Шерман, рабочего металлиста, члена Коммунистической партии Великобритании. Стали до рождения и смерти. Инструктор Богатиков прочитал по бумажке краткую речь, существенно дополнив биографию покойного новыми деталями. Те же мужики зарали прах в могилу тесте, хриплый горн ударил бесцветное морозное небо. Пионеры с салютом прошли мимо могилы, месткомовцы толпясь возложили венок с алой лентой. — Хорошо, когда по-людски растрогно шепнул храпатый пал Сергеевич. — Все путем Джонатана тоже здесь положим. Вечером того же дня Кузин отправил Бирмингем открытку с известием о выполненном поручении.